Глава шестая. Неожиданная союзница. Магистр пригласил Катерину и своих ближайших соратников следовать за ним. Выйдя из зала, они пересекли несколько пещер поменьше, соединенных между собой длинными узкими коридорами. Шагая по темным переходам, Катерина воочию убедилась, что в каменных катакомбах водится нечисть. Она видела тени, скользящие за ними по пятам, причем их было больше, чем идущих людей Слышала странный шепот где-то под потолком, не будь с ней спутников, она бы точно испугалась Эти строения, созданные много столетий назад, таили немало мрачных загадок Вскоре Калиостро, сменивший внешность Альберта на облик чернохнижника Константина, подвел их к стеклянной двери, встроенной в скалу. Пока он отпирал замок, Катерина обратилась к Корнелиусу. «Почему вы спросили меня про доспехи?» Старик не сразу понял, о чем идет речь, а поняв, закивал головой. Наши люди нашли в этом храме одну интересную вещь, ответил он. Думаю, она тебе пригодится. В недрах старинных подземелий хранится много разного, а предназначение некоторых предметов лучше и не знать. Мартиан и Небилон занимались здесь своими темными науками еще до того, как судьба раскидала их по свету. «Что же вы нашли?» — заинтересовалась Катерина. Магистр творил дверь, и они вошли в комнату, пол которой был услан звериными шкурами. В очаге, обогревая помещение, трели угли. Дым уходил в вытяжку, устроенную в потолке. Вдоль стен стояли пыльные сундуки из толстого черного стекла, длинные узкие скамейки, высокие светильники, освещавшие комнату тусклым мерцающим светом. Магистр предложил гостям сесть. Тем временем Корнериус откинул крышку одного из сундуков, и извлек оттуда длинный стеклянный меч. Катерина разглядела в полумраке самый прекрасный клинок из всех, что ей доводилось видеть. Узкое сверкающее полупрозрачное лезвие, изящная резная рукоять, с которой свешивалась тонкая цепочка. Корнелиус, заметив ее любопытство, протянул клинок девушке. Рукоять удобно легла в ладонь, Катерина почти не ощущала веса этого чудесного меча. «Клинок самой Мартианны Лефевр», — торжественно сообщил Корнелиус. «Он был сокрыт в самых нижних подземельях храма вместе с другими артефактами колдуньи. Мне кажется, он отлично подходит к твоим доспехам. А еще...» Старик осторожно взял меч из руки Катерины и одним движением подкинул его к потолку. Меч крутанулся в воздухе, сверкнув яркой вспышкой, и вдруг исчез. Корнелиус поймал что-то на лету и продемонстрировал Катерине красивый стеклянный медальон на той самой цепочке. Он был выполнен в виде миниатюрного меча, запаянного в красный кристалл это он удивилась девушка да повесь его на шею и сможешь в любой момент призвать его на помощь как и свои доспехи катерина с благодарностью приняла подарок алекс теперь говори ты кивнул магистр парню «Твои полоумные приятели с земли шлют тебе привет», — сообщил Алекс Катерине, когда все расселись по свободным местам. «Даже та рыжая громила, которая пугает меня больше любого доппельгангера». «Я так по ним соскучилась», — призналась Катерина. «Иринка, Марина, Артем, будто тысячу лет их не видела». «И Матвей. По нему я скучаю больше, чем по всем остальным». «Ничего, скоро увидишься» если повезет». «Как они там?» У на земле случилось много чего интересного. Самое главное, члены клуба Калиостро уже не носятся туда-сюда, словно беспризорные щенки. Теперь их действиями руководит зеркальная ведьма Гертруда. Помнишь, о ней упоминалось в дневниках твоего отца?» «Та самая?» — изумилась Катерина. «Так она жива?» «О, да!» — кивнул Алекс. «Она провела на земле все это время, находясь в заперти в подвале одного старинного особняка, но теперь Гертруда на свободе и помогает пластелинам с той стороны зеркал. Трианон воссоздан, и они готовы запустить его, как только настанет нужный момент. Это как-то связано с положением планет в космосе». «Новости неутешительные», — сказал магистр. «К счастью, и у нас нашлись союзники на земле, которые сделают все, чтобы остановить злодеев». «Как там Матвей?» — спросила Катерина. «А вот тут весть совсем плохие. Матвей теперь истинный, допергангер. Его сущность хранил зерцекликон, подаренный Маргаритой, но теперь амулет уничтожен. И в теле твоего приятеля сидит демон, который служит Гертруде Болховской. Катерина тихо охнула и прижала ладони к лицу, чтобы ощутить холод стеклянных перчаток. Ей казалось, что она сейчас упадет в обморок, но она должна быть сильной. Она с самого начала знала, что такое может случиться. Так чего же такое потрясение? Наверное, она до последнего надеялась, что Матвея минует эта участь. Что-то еще? — глухо спросила Катерина. — Гальданская? — Та ведьма с обожженным лицом, которая всегда щеголяла в форфоровой маске, получила новую внешность. Теперь она точная копия твоей приятельницы Марины. А еще с того света вернулась бабка Евдокия. Она вселилась в тело оглаи. Что? — не выдержала Катерина. — Господи! «Да что же это такое?» «Не переживай!» — отмахнулся Алекс. «Старуха настроена вполне миролюбиво и даже помогает, чем может. Мне кажется, она хочет наладить отношения с семьей. Вот такие новости. Скоро я отправлюсь обратно, так что, если хочешь что-то передать...» «Разумеется, хочу. Я хочу, чтобы они не опускали руки. А еще пусть знают, что я благодарна им за все. На Матвей теперь на стороне клуба». «Есть ли возможность что-то исправить? Мы сможем вернуть его к нормальной жизни?» «Демоны, обитающие в телах Доппельгангеров, держатся на привязи только силой темнейшего», — сказал Корнелиус. «Когда эта связь исчезнет, все они обретут свободу и уйдут туда, откуда их призвали. Все обращенные Доппельгангеры снова станут людьми». «Вы в этом уверены? Все мои порошки созданы при помощи темной магии, а ее я заимствовал у темнейшего. Действие зелий просто прекратится. Стеклянные куклы потеряют способность двигаться, демоны покинуты их. Что будет со стекляневшими настоящими людьми, я точно не знаю». — Скорее всего, они останутся стеклянными, хотя смогут по-прежнему шевелиться и говорить. — Но я смогу вернуть им человеческое тело. Уверен в этом? — Значит, нам в любом случае необходимо избавиться от темнейшего. — К этому я и веду, — мрачно кивнул Корнелиус. — Существует опасение, что многие чудеса этого мира уйдут вместе с ним. — Но... Если другого выхода нет, нам придется обойтись без них. Чудеса этого мира. Многие здешние чудеса пугали Катерину до чертиков, но она понимала, что они часть зерцальи, и от этого никуда не деться да пельгангеры зеркальные переходы, ритуалы темных магов. Простые люди прекрасно обойдутся без всей этой магии, ставшей неотъемлемой частью их действительности. В дверь комнаты постучали. Когда магистр позволил войти, в комнату заглянул Андрей Невзоров. Он мельком подмигнул Катерине, затем обратился к главе ордена. «Магистр!» «В храм пришли двое, они просят об аудиенции». «И что?» — спросил Калиостро. «В последнее время прибывает много желающих примкнуть к повстанцам». «Одна из них ведьма», — сказал Андрей. «А вторая?» хм... — Клементина Уварова. «Что?» — воскликнул магистр. «Эта психопатка сама явилась сюда?» — выдохнул алекс «Ведите ее, я сейчас ей все кости пересчитаю». «Она явилась не просто так», — одернул отец разбушевавшегося парня. «Сначала выясни, какую цель она преследует, а потом маши кулаками. Лучше я сначала помашу», — буркнул Алекс, — «а потом узнаю, что к чему. Ты помнишь ее?» Ведь это она командовала гвардией императора. Вместе с проклятым Пьером они уничтожили множество созерцателей. Но затем у Варова сама стала пленницей зерцекурата, напомнил Дмитрий. А это сильно меняет людей. Ей немыслимо повезло, что она оттуда выбралась. «По мне, так пусть бы продолжала греметь костями в тюрьме», — заявил Алекс. видя их», — кивнул Андрею магистр. «Выслушаем». «А потом решим, что делать». Андрей кивнул и вышел, но вскоре вернулся с двумя женщинами. Следом за ними шла Вера со стеклянным шестом в руке. С ее орудия сыпались искры. Девушка была готова в любой момент дать отпор опасным посетительницам. Катерина не видела Клементину с той самой памятной ночи лунного затмения. Она была в курсе, что Уварова успела посидеть в зерцекурате. Заключение явно не пошло той на пользу. Под глазами залегли темные тени, бледное лицо осунулось, резче проступили скулы. Всклокоченная грива черных с проседью волос не спадала до самой поясницы. Крементина была в наглухо закрытом облегающем костюме из черной кожи. Ее талию перепоясывал широкий ремень, плечи прикрывал уголь на черный плащ, тоже из мягкой кожи. Руки скрывали длинные перчатки, на ногах красовались длинные сапоги на высоких облуках. Спутница Уваровой выглядела не так зловеще. Невысокая круглолицая женщина средних лет со светлыми волосами, уложенными в пышную прическу. На ней было длинное дорожное платье темно-коричневого цвета, поверх которого она набросила плащ с капюшоном. На поясе незнакомки висел короткий меч, а в руке она держала стеклянный жезл, напомнивший Екатерине о скипетрах Макропулуса, которые носили члены клуба Калиостры. Если незнакомка действительно была ведьмой, этот жезл мог считаться серьезным оружием. Обе женщины учтиво поклонились собравшимся. Клементина, насмешливо сощурив глаза, окинула всех быстрым взглядом. — Клементина Уварова, — сказал Влад, — собственной персоной. Вот уж кого я не ожидал увидеть в стане созерцателей. — Как зовут твою спутницу? — Она тоже служила в гвардии императора и убивала моих собратьев. — Это Ариадна, — ответила Уварова. Мы познакомились в дороге и, узнав, что у нас общие цели, продолжили путь вместе. Она ничего не знает о моем прошлом. — Повезло же ей, — ухмыльнулся Влад. — Кошмар по ночам не мучают, — добавил Алекс. — — Ты здесь, наглый мальчишка! — Клементина расхохоталась, запрокинув голову. От ее сатанинского смеха у Катерины по спине пробежал холодок. — Ты едва не зашиб меня во время нашей последней встречи. — В следующий раз я прицелюсь получше, — обещал Ярикс. Но, — Но-но, не стоит держать друг на друга обиду, — сказала Клементина и перевела взгляд на Катерину. У той в груди все сжалось под этим пристальным взглядом. «Хорошая у нас подобралась компания. Главное, все в сборе». «С какой целью вы здесь?» — обратился к женщинам Корнелиус. Рядно выступила вперед. До меня дошли слухи, что в этих лесах собираются люди, симпатизирующие созерцателем. Люди, желающие вступить в ряды повстанцев, чтобы раз и навсегда покончить с властью темнейшего и его приспешников. Я обладаю определенной силой и тоже хочу помочь. Мои возможности не слишком велики, но и я могу принести пользу на поле брани». «Что ты умеешь?» — спросил магистр. «Могу создавать огонь и управлять предметами на расстоянии. Позже я продемонстрирую вам свои способности». «А почему ты хочешь присоединиться к нам?» — спросил Корнелиус. «И откуда черпаешь свои силы?» «Темный гламор?» Нет, покачала головой рядно. Я никогда не поклонялась тьме, а потому не использую темный гламор. Я беру силы из окружающего мира. Это стихии и энергия природы, то, что всегда вокруг нас. Почему я хочу помочь вам? «Наверное, чтобы прекратить все, что сейчас происходит. Из-за темнейшего я лишилась семьи, у меня никого больше нет. И раз уж судьба наделила меня особыми способностями, я хочу использовать их во благо, хочу помочь покончить с Дамой Теней и остальными». «Ну а ты, — магистр взглянул на Клементину, — «зачем ты здесь? И почему не боишься, что мы уничтожим тебя прямо сейчас?» Моя история вы и так знаете, мрачно проговорила Уварова. Я солдат, я дала присягу, клятву верности императору, но не тому самозванцу, который сидит сейчас на троне. Моего покровителя Вероломна убили много лет назад, а я даже не подозревала об этом, продолжая служить узурпатору. Моё дело — исполнять приказы и сражаться, защищая своего повелителя. Но сейчас всё изменилось. Я не знала, как жить дальше, пока не поняла, что хочу примкнуть к вам. Я верой и правдой служила у много лет, а они предали меня. Заключили в Зерцакурат за то, что я всего лишь раз не сумела исполнить их приказ». «Волей случая мне удалось спастись из зеркального заточения, но теперь я никто. Я свободна от всех обязательств и презираю властелинов за то, что они сделали со мной. Я умею лишь сражаться, и теперь хочу сражаться на вашей стороне. Ненавижу нового императора!» «Ненавижу даму теней, но больше всех ненавижу темнейшего. Моя коса при мне. Если вы позволите остаться с вами, я готова тотчас же повести войска на обсидиановый замок». «Неожиданно слышать такое от тебя», — произнес магистр. «Но я понял ход твоих мыслей». «Действительно». Что может быть ужаснее для верного слуги, чем быть преданным своим хозяином? Что ж, если ты готова присягнуть на верность мне и нашему делу, мы позволим тебе вступить в наши ряды. Но разумно ли это, магистр, — осторожно поинтересовался Влад, — «Многие созерцатели хорошо помнят Уварову и ненавидят ее». «Все осталось в прошлом», — произнесла Клементина. «Если потребуется, я готова кровью искупить все свои преступления». «Я знаю Клементину не так давно», — произнесла Рядна. «Она взбалмошная и нетерпимая, но у нее есть понятие о чести и достоинстве. Она всегда держит данное слово, в этом я уже убедилась». Магистр долго молчал, обдумывая услышанное. Наконец кивнул. — Ты дашь ордену клятву верности, — сказал он Клементине. — Завтра нам предстоит тяжелый день. Мы будем отстаивать наш мир. Ты пойдешь с нами и покажешь, на что способна. Но будь уверена... «Если предашь нас, мои люди тут же уничтожат тебя!» Клементина покорно опустила растрепанную голову. «Благодарю тебя за доверие, магистр. Ты увидишь, я не подведу вас. а я коса всегда в вашем распоряжении. И завтра я докажу это. Мы приглашаем и тебя, Ариадна». — сказал магистр, стоявший в центре комнаты ведьме. — Нам пригодятся все силы. Даже если ты не очень могущественная колдунья, мы все равно не откажемся от твоей помощи. — Я рада, — поклонилась рядна, И тоже благодарю вас за доверие. В этот момент в комнату вошла Динара. Она словно светилась от счастья. Женщина была облачена в длинное блестящее платье из мельчайших кусочков зеркал. Ее плечи покрывал черный плащ с капюшоном, расшитый серебряными узорами. Но в подоле плаща Динара несла стеклянные обломки своей жуткой старой маски и протезов. «Магистр?» — обратилась она к Калиостре, «Мне пора возвращаться в замок, но я не могу появиться в таком виде». «Даме теней тут же донесут на меня, и она обо всем догадается». «Понимаю», — кивнул он. «Нельзя, чтобы кто-то заподозрил тебя в измене». «И что же мне делать?» Магистр молча протянул руку к стеклянным обломкам, некогда составлявшим единое целое с телом лакусты. На глазах потрясенных очевидцев осколки взмыли в воздух и вдруг растеклись жидкой массой. Теперь они напоминали сгустки ртути, плавающей в невесомости». Сгустки начали менять форму, соединяться и делиться на части, образуя нечто новое. А затем в руки Динара легла изящная зеркальная маска, копия прежней. Следом опустилась зеркальная перчатка из мелких сочлененных деталей. Это поможет тебе временно замаскироваться. — произнес магистр. Динара благодарно улыбнулась и тут же надела маску, скрыв верхнюю половину лица, затем натянула на руку перчатку. — Гораздо приятнее, чем мои старые протезы, — призналась она. — на вам действительно пора возвращаться, — сказал Корнелиус, взглянув на Катерину. — Чтобы властелина ничего не заподозрили. Девушка печально вздохнула. Ей так не хотелось покидать друзей, снова разлучаться с людьми, к которым она успела привязаться всей душой. — Не отчаивайся, — шепнул ей Алекс. — Скоро мы снова будем вместе. — Я знаю, — грустно кивнула Катерина. Динара улыбнулась ей. — Теперь у нас есть надежда, это самое главное. — А что касается Маргариты... Магистр протянул Катерине небольшую хрустальную шкатулку. Девушка хотела взять ее, но в ужасе отдернула руку, увидев, что под прозрачной крышкой что-то шевелится. — Что это? — воскликнула она. — Всего лишь ракс. усмехнулся Корнелиус. — Отдай шкатулку, моргой, и стеклянный паук быстро избавит ее от кандалов. Ведь эти твари питаются стеклом. — Я читала, что они сгрызли целый паровоз, — вспомнила Катерина, и всегда хотела спросить, почему же они не уничтожают допергангеров. Состав сплава другой, — пояснил магистр. К тому же пауки подчиняются мастеру зеркал, а он не позволит им пожирать своих слуг. Катерина с опаской, приняв шкатулку, спрятала ее в карман. Динара обняла ее за плечи. «Вернемся в зал кораблей», — произнесла она. «Там есть подходящее зеркало, сквозь которое мы попадем в обсидиановый замок». «Вы тоже можете ходить сквозь зеркала?» — удивилась Катерина. «В пределах владения дамы теней могу», — кивнула та. «Она дала мне особое дозволение». «Как созерцатели?» «Нет, что ты! Созерцатели могут путешествовать куда угодно. Мне это недоступно». Катерина попрощалась с друзьями, пожелала им удачи, а затем вышла из комнаты вместе с Динарой. Вера и Андрей увели Клементину и Ариадну. В помещении остались лишь магистр, Корнелиус, Влад, Алекс и его отец. она изменилась», — отметил магистр. «Вы заметили? Я Катерине». «Она сейчас даже выглядит иначе. Нет прежней жажды жизни в глазах». «Погиб ее друг. Тут любой изменился бы», — ответил Влад. «Ее ждет непростая судьба», — изрек Корнелюс. «Я сверялся с картами Таро, затем гадал на костях и зеркалах. Все пророчества твердят о том, что нам предстоят ужасные события». «Грош цена всем этим пророчествам», — раздраженно бросил Влад. «Мы уже не раз убеждались, что будущее меняется прямо на глазах. Сначала мы знали лишь о сестре тьмы, потом пришло пророчество о черном и красном джокерах, а позже стало известно, что сестра тьмы, появление которой все так опасались, и есть одна из этих пресловутых джокеров». Она может избрать совершенно другой путь, и никто не в силах предугадать, чем все закончится. Поэтому я не стал бы верить ни гадальным картам, ни старым и сошим костям». «Ты мне не веришь?» — вскипел Корнелиус. «Я никогда еще не ошибался с пророчествами». «Но это было давно», — сказал Дмитрий Грановский. «До того, как все начало меняться». «Марго изменила будущее, и ваши пророчества стали противоречить друг другу». «Пусть так», кивнул Корнелиус. «Но что, если я прав? Что, если эта девчонка погубит всех нас? Может, нам не стоит так рисковать? Вы же понимаете, что для всех будет лучше, если она не выживет». «Что?» разъяренно завопил Алекс. «Не смейте даже об этом! Я не для того столько лет искал свою семью, чтобы снова потерять кого-то, но она А, сестра тьмы! крикнул Корнелиус. Демон в человеческом облике! А вдруг ее сила вскружит ей голову? Если она ощутит свою безнаказанность, с ней не сможет совладать никто из ныне живущих. Именно это и случилось с нынешними властеринами. Вспомните, они пришли в наш мир испуганные и растерянные, но, связавшись с демоном, быстро изменились. Темный гламор полностью подчинил их себе. Они стали алчными, злыми и жестокими. Катерина ждет то же самое если она не избавится от своего темного дара в ближайшее время». «И что вы предлагаете?» — нахмурился Влад. «Не знаю!» — раздраженно взмахнул руками Корнелиус. «Но если она погибнет в момент открытия портала, я буду спать гораздо спокойнее». «Ах ты, мерзкий старикан!» — не на шутку разозрился Алекс. «Да как только у тебя язык поворачивается говорить такое! Если бы не она, ты все еще пылился бы в пантеоне с полным ртом леточих мышей!» «Алексей!» — проговорил отец спокойнее. «Прояви уважение! Уважение к нему? Да он предлагает убить Катерину!» как будто это она виновата в том, что ее папаша когда-то заключил договор с темнейшим. Этот дед всю свою жизнь якшался с древними колдунами и теперь вот так решил отблагодарить нас за свое спасение. — Я тоже, как ты выразился, якшался с древними, — спокойно сказал магистр. Но я не такой, какими были черные король и красная королева. «А — А Корнелиус такой, — уверенно заявил Алекс. — Дерзкий мальчишка, — взявился Корнелиус. Его борода затряслась от негодования. — Да как ты смеешь меня судить? — Правда, глаза колет, — хмуро осведомился Алекс. «Если хоть волосок упадет с головы Катерину, я, собственно, ручно разнесу тебя в вдребезги». «Дмитрий!» — взвыл старый волшебник. «Уйми своего щенка!» «В ты с ним согласен», — произнес Дмитрий. «Что?» — Вытаращил глаза Корнелиус. «Эта девочка многим пожертвовала ради нашего спасения. И пожертвует еще большим. Поэтому не нам решать ее судьбу». «Пусть все идет своим чередом», — сказал отец Алекса. «Всегда можно взять судьбу в свои руки», — возразил Корнелиус. «Древние именно так и считали», — напомнил ему магистр. «И взгляни, к чему это их привело». Корнелиус лишь раздраженно отмахнулся. «Делайте, что вам заблагорассудится. Меня никто никогда не слушает». Точно так же было и с Татрагоном, и при восстании флеш-рояля так же будет и теперь, попомните мои слова. И он вышел напоследок, громко хлопнув дверью.